Сидели бы уж смирно, так нет, крутится вирад. Косым от смеха еле на ногах держится. Ну хватит, довольно, отпустите те черти, умоляет он. А те нет. Только одну прокатит, другая цепляется. Наконец косым осерчал не на шутку. Да вы что? Позбесились, что ли? Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы работать пришли или в шутки играть? Отстаньте! Ох, и смеху было в тот день. А небо какое было в тот день, Голубое-голубое, А солнце как ярко светило. Приступили мы к работе, Замелькали серпы, Солнце жарче припекло И застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, Пока не втянешься, Но весь день не покидало меня утреннее настроение, широко, светло было на душе. Всё, что видели глаза мои, всё, что я слышала и ощущала, всё казалось мне создано для меня, для моего счастья. И всё казалось мне полно необыкновенной красоты и радости. Отрадно было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы. Может, то был Суванкул. Отрадно было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отрадно было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота, падающего в бункер, И каждый раз, поднеся зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим тёплым, ещё молочным запахом спелого зерна, от которого голова идёт кругом. А когда комбайн приостановился напротив нас, косым крикнул, словно бы с вершины горы: "Эй, ездовой, торопись, не задерживай!" А Алиман схватила кувшин с Айраном. Побегу, говорит, пить отнесу ему. И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне, стройная, молодая, в красной косынке и белом платье. И, казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала, Вот бы и суванкулой спить Айрана. И оглянулась по сторонам. Но где там? С началом страды не найдешь бригадира. День-день скоен в седле. Скачет из конца в конец. Хлопот у него по горло. К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса. которую мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот, хотя и темного цвета, и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешанного теста, но ни с чем на свете не сравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух. Пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом. Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у орыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались под люртой на траве. Правда, Суванкула ещё не было. Он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать. Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки с корпелки, принесла горячих лепёшек, налила в тяжку квасу. Касым вымыл в орыке руки и сидел в скатерти неторопливо разломил лепёшки на куски.